Когда последний беженец ушел, ворота города с грохотом захлопнулись. Изнутри к ним подогнали фургоны, груженные камнями и кирпичом, чтобы не позволить тарану легко вышибить створки. Каждая доступная емкость наполнялась водой для борьбы с пожарами. Торговцы превратились в солдат и целыми днями занимались с мечом и луком. Детей постарше учили собирать и чинить использованные стрелы. Жители готовились к самому худшему, по крайней мере к тому, что они считали худшим. Они все еще верили в короля и представляли себе обычную армию, подошедшую к городу и разбившую лагерь, учтивого командира, который подъедет к стене для переговоров и выслушает их условия. Он им немного поугрожает, но горожане останутся твердо стоять на своем. Но потом чуть-чуть уступят. А после целого дня трудных и упорных переговоров все разойдутся домой ужинать. Самое худшее, что представлялось горожанам, если им придется пару раз выстрелить из звуков. Но, конечно, поверх голов солдат, не дай боги в кого-то попасть. Просто показать армейским, что они серьезны в своих намерениях. Командующий армией, человек разумный, поймет, что осада города – пустая трата времени и сил. И после этого торг был бы продолжен. Рожки и трубы затрубили по всему городу, объявляя тревогу. Армия короля Вильгельма Справедливого вышла на расстоянии прямой видимости. Каждый, кто мог двигаться, поспешил на стены. Город безнадежность, зажатый с трех сторон отрогами гор, вытянулся по четвертой в сторону плодородной долины. К нему вела дорога, которая огибала перевал, падала в долину, делала там несколько извивов и упиралась в безнадежность. Тут и там, среди деревьев, мелькали ухоженные фермы. Весна заставила все вокруг бурно зеленеть и цвести. Воздух был так чист и свеж, что, глядя с городской стены, можно было рассмотреть на дороге фермера, ведущего валов. или стайку кендеров, бегущую позади фургона ремесленника, заполненного чайниками и горшками. Иногда можно увидеть уставого путника, который смотрит на городские стены и предвкушает скорый отдых и ночлег. Сейчас по дороге лилась река Стали, поблескивая рябью кольчуг и бурля водоворотами копий. Путь войска отмечала резкая барабанная дробь, а вскоре к ней присоединились костры, заполыхавшие по долине. Это солдаты поджигали фермы, забивали скот и грабили дома. Река в своем страшном движении разлилась по долине. Солдаты разбили лагерь, устанавливали палатки и тенты. Никто не обращал внимания на город со стенами, почерневшими от людей, которые, побледнев, с тревожно бьющимися сердцами, наблюдали за солдатами. Одна слабая струйка солдат отделилась, наконец, от бурного потока и направилась к воротам безнадежности. Они ехали под белым флагом, чья ткань почти не просматривалась из-за густого дыма, скрывающего долину. Солдаты остановились в пределах свышимости. Один из них, закованный в тяжелую броню, выехал на три корпуса вперед. «Город безнадежность!» — глубоким басом заорал он. «Я — Холос, командующий армией Бладхельма. Выбирайте, сдаться или умереть!» Жители города в страхе и удивлении воззрелись на него. Это было совсем не то, что они ожидали. После некоторой заминки вперед выступил лорд-мэр. «Мы... мы хотим договориться!» — крикнул он. «Что?» — не понял командир холос «Вести переговоры!» — изо всех сил завопил лорд-мэр. «Хорошо!» — холос поудобнее уселся на лошади. «Я буду вести переговоры. Вы сдаетесь?» «Нет!» — с достоинством ответил мэр. «Этого не будет!» — Тогда вы умрете, — пожал плечами Холос. — Вот вам и переговоры. — Что будет, если мы сдадимся? — выкрикнул кто-то со стены. Холос издевательски расхохотался. — Я вам отвечу. Сдавшись, вы сделаете мою жизнь более легкой. Вот мои условия. Во-первых, все здоровые мужчины выйдут из города и выстроятся в линию, чтобы мой надсмотрщик над рабами мог работать без проблем. Во-вторых, все красивые женщины выстраиваются во вторую линию, чтобы я сам мог выбрать. В-третьих, все, кто остался, тащит из города сокровища и складывают к моим ногам. Вот такие будут условия. — Но это... это неблагородно! — задохнулся от возмущения лорд-мэр. — Такие условия неприемлемы. Мы на них не пойдем. Командующий холос развернул коня и поскакал обратно к лагерю. Охрана понеслась вслед. Люди безнадежности начали готовиться к битве, собираясь убивать или умереть. Они верили, что отстаивают свой город, борются против несправедливости. Никто из них понятия не имел, что война развернулась не из-за них, а люди безнадежности – лишь маленькие разменные фигурки в чьей-то огромной и сложной партии. Они не ведали, что повелитель, пославший сюда армию, даже не знал название их города, пока не нашел его на карте, а его командиры расценивали эту операцию как тренировочную. Жители безнадежности верили, что смертью докажут свою храбрость. Они не знали, что скоро от их города останется лишь дым, который превратится в маленькое облачко, что легко разметает холодный северный ветер. И безнадежность будет забыта навсегда.